Иван судорожно искал слова, чтобы затянувшееся молчание не превратилось в катастрофу, после которой можно только попрощаться и разойтись в разные стороны. Ему, наконец, удалось заговорить с феей. И главное было теперь не разрушить этот хрупкий мостик первых слов. На лацкане комбинезона Ирмы был приколот сверкающий бриллиантами цветок ириса. Он узнал его. Точно такой же он видел во сне. «Красивая брошь!» — похвалило он на всякий случай, чтобы хоть как-то начать разговор. «Мамина!» Девушка внезапно изменилась в лице. Глаза на мгновение распахнулись шире, брови изумлённо взлетели вверх, а затем глаза внезапно поменяли цвет. Вместо синего моря в них теперь назревала тёмно-сизая грозовая туча. Иван испугался. «Что он такого сказал?» «Откуда?» «Ты это знаешь?» — чеканя каждое слово, жестко спросила Ирма, прищурившись и пристально глядя ему в глаза. От ее глаз хотелось зажмуриться. Иван, испугавшись такой реакции, хотел было сказать, что просто предположил. Но это означало соврать. Он же действительно видел эту брошь на взрослой женщине с такими же, как у Ирмы, глазами. Почему-то он чувствовал, что малейшая неправда заведет его на ту тропинку, с которой уже не будет возврата, и которая совершенно точно уведет его прочь от этой девушки с волшебными глазами навсегда. — У меня было видение. Или сон. Со мной случается такое. В нем эту брошь носила твоя мать. Давно. Тогда она была еще молодой. Это было в день, когда она сражалась с орденом, — выпалил он. Ирма побледнела, пошатнулась и схватилась за белый камень над надгробия. Иван быстро продолжил, а то звучало все это очень странно. Главное было говорить. Не молчать. Мне иногда снятся такие особые сны. Я не знаю, как сказать, они вроде и не сны вовсе. Я как будто подглядываю за тем, что случилось или только случится. Я их давно уже вижу. Но только теперь понял, что все они были про ваш мир. А началось все еще до того, как я сюда попал. «Чаще всего они...» Тут он запнулся, почувствовал, что отчаянно краснеет, но все-таки пробурчал. «Они чаще всего были о тебе. Но последние два раза я видел твою мать». Он замолчал совсем смущенно тут же пожалев о своей откровенности. После такого признания он уже не знал, что сказать дальше, и не понимал, почему Ирма так странно реагирует на его слова. Девушка несколько раз глубоко вздохнула, медленно и шумом выдыхая. На последнем вдохе она сделала плавный напряженный жест, открытой ладонью от себя и вниз, успокаиваясь. Опять возникла неловкая пауза. «Что ты видел во снах про мою маму?» Наконец выдавила из себя Ирма. «В последнем она была как раз с этим цветком на груди. Там было что-то про войну, капитулы ирисов с орденом. Я так понял, что она возглавляла капитул. Во сне у них все плохо закончилось». Я не знаю, так ли было в реальности». «Ты видел войну капитула с Орденом?» Ирма опять пришла в состояние крайнего волнения, возмущенно взмахнула рукой, а затем показала рукой на белый постамент могилы и приказала «Так, садись, рассказывай все в точности и со всеми деталями». Потом, опомнившись, добавила уже более мягко. «Мне это очень, поверь, очень важно. Пожалуйста». Было заметно, что последнее слово ей далось с некоторым трудом, видимо, в своей жизни ей не часто приходилось его говорить. Иван присел на край могилы, камень почему-то был теплым, девушка села рядом и нетерпеливо повернулась к нему. Несмотря на странную ситуацию, именно в этот момент он почувствовал, что напряженность между ними, которая обычно бывает у незнакомых людей, исчезла, они больше не были чужими. Конечно, даже до приятельских отношений было еще очень и очень далеко, но их уже что-то объединяло, какая-то тайна, связанная с его с нами и ее матерью. Иван сначала даже глаза закрыл, чтобы воссоздать в уме всё видение в точности. Он пересказал всё про последний день капитула, стараясь не упустить ни одной детали. Жалко было, что он не может описать, что именно происходило на изображении, вызванном мастерицами. Что такого они увидели там, что сломало все их планы и обрекло на гибель?» Где-то на середине рассказа он открыл глаза и взглянул на девушку. Та наклонилась вперед, спрятала лицо в ладонях и слушала, не поднимая головы. Ивана показалось, что она плачет, но как только он закончил рассказ, Ирма вновь взглянула на него, слез на ресницах не было. Её сощуренные глаза ещё больше потемнели до какого-то уже почти чёрно-фиолетового оттенка. В них разве что молнии не сверкали. Она явно была в ярости. Но на что она так злится, он не понимал. «Хорошо. Спасибо. Мне теперь многое стало понятнее, очень многое. Надо же. Бабушка. Основатель капитула. Никогда бы не подумала». К сожалению, самое главное я так и не узнала. То, что ты описал, это точно не фантазия, а реальность. Есть некоторые детали, что я слышал уже по большому секрету от бабушки. Ты не мог это придумать и никак не мог знать. В то же время ты сообщил столько нового. Теперь всё сходится. Тебя действительно послало провидение. Ты даже не представляешь, как ты вовремя. Но ты же сказал, что видел мою маму дважды. Что было во втором сне? Второй. То есть, на самом деле, по времени он был первым. Очень коротким. В нем она просто звала меня поспешить. Поспешить с чем? Я до сих пор не понимаю. Это было еще на земле. Ну, на той стороне, как вы все говорите. За пару дней до того, как я сюда свалился. Я тогда все не решался включить тот прибор. Мне кажется, что она звала меня именно сюда. Но, может, это все бред или ошибка. К тому же она странно меня называла, как будто не ко мне обращалась. А как? Погоди, дай вспомнить, иностранное какое-то. Да, Дэйв, кажется. Дэйв? Это имя ты упоминал во втором твоем сне, когда они искали ребенка, пропавшей Клариссой. Иван удивленно заморгал. Он как-то не обращал внимания на это совпадение. Да и совпадение ли? Если мать Ерма обращается к нему как к Дэйву, а во втором сне речь о пропавшем ребенке с таким же именем, его ровесника из этого мира, неужели речь шла о нем? — Это что же? — растерянно пробормотал он. — Получается, что я здесь уже был, и наши матери знали друг друга, — добавила девушка, внимательно глядя на него. — Да нет! Бред какой-то! «Мои родители погибли в моём мире, когда мне был год!» «События твоего сна произошли тогда, когда мне тоже был только год. И пропавшему ребёнку, вероятно, тоже. Слишком много совпадений. Ты видел какое-либо подтверждение тому, что твои родители жили на той стороне?» Ирма всё ещё внимательно наблюдала за его лицом. Её глаза опять возвращали себе привычную синеву. «Тётя сказала, нет, не видел». У меня даже фотографий не было. Тетя говорила, что все имущество почему-то ушло государству, и альбомы с семейными снимками кто-то выкинул. «А, фотографии — это...» «Я знаю, что это», — перебила Ирма с вежливой улыбкой. «Тебе не кажется это странным?» «Ты думаешь, что я действительно отсюда родом, и моя мать была знакома с твоей? А мне все это время просто врали?» «Думаю, да». «Ты видел реальные события, я уверена в этом. Кстати, ты не только маму, но и бабушку весьма точно описал, хотя не мог видеть. Я только одного не могу понять. Прошлое, допустим, увидеть можно. Не знаю, как ты это делаешь, но теоретически возможно. Но в первом сне речь же шла о настоящем времени. Как моя мама могла позвать тебя, если она умерла?» Иван помолчал пару секунд, тщательно подбирая слова. А затем, внимательно глядя за реакцией, Ирма сказал, «В первом сне она была гораздо старше. Ровно настолько, насколько должна была бы состариться сейчас. У нее были морщины вокруг глаз, поэтому мне кажется, что она жива. Мертвые точно не стареют». Уже на первых словах девушка замерла, боясь поверить в то, что слышит. Еще некоторое время она не двигалась, а затем встала и нервно зашагала, взад-вперед по траве, обдумывая, услышанное. Иван решил, что ей сейчас не стоит мешать. Через минуту она вернулась и решительно села рядом. «Теперь у меня точно нет обратного пути. Я должна узнать, что именно случилось. Неужели она не погибла, а исчезла? Но куда? И что, выходит, у меня еще есть шанс найти ее? Я клянусь, что выясню, что тогда случилось» произнесла Ирма, глядя перед собой. «Я тоже. Если вдруг все это правда, и я действительно родился здесь, значит, и у меня есть шанс узнать, что стало и с моими родителями. Хотя, возможно, твоя мать вовсе не меня звала поспешить, а я просто случайно подсмотрел чужие сны. Все же меня иначе зовут». «Ты до сих пор, кстати, так и не представился», улыбнулась Ирма. «Ой, прости, Иван, а я Ирма». «Ну, я как бы знаю уже», — усмехнулся Иван. «Да мне, в общем, тоже про тебя уже всё рассказали». Девушка звонко рассмеялась, стряхнула белоснежными локонами. Её глаза теперь приобрели оттенок голубого моря, там, где оно сливается с горизонтом. От её улыбки сердце замирало и грозило больше не запуститься вновь. «Тебе, кстати, совершенно не идёт это имя. Дэйв было бы куда лучше», — сказала она, и, лукаво взглянув на него, добавила а я тебя сразу узнала. Ещё тогда, в замке. Ты тоже часто был в моих снах, только я до этого считала их просто ночными кошмарами. Иван покраснел и не знал, что теперь сказать. А Ирма, глядя на него, рассмеялась снова. Мы расстались только на закате. Я не знаю, сколько часов мы проговорили, я, наконец, смогла выговориться. Впервые за многие годы. Это было так естественно, словно мы знали друг друга уже много лет. И я рассказала ей о страхах перед испытаниями, и о своем плане узнать тайну, скрытую в архивах Ордена, как, я надеюсь, тайна уже не гибели, а исчезновения мамы. Иван лидеев, не знаю уж, как правильнее его называть, рассказал мне о мире духов, и даже показал фотографии на таинственном устройстве, о существовании которых я только слышала, но не особо доверяла росказням Лин. Пусть он еще пребывает в сомнениях, ведь несомненно, что наши открытия пошатнули его картину мира не меньше, чем мою. И я чувствую, что мы действительно связаны с самого рождения. Теперь понятно, почему я не чувствовала, что он дух. Он человек, родившийся здесь, в мире людей. Нас объединяет одна тайна. Наши матери сражались вместе и пропали. Нам просто необходимо теперь узнать правду. «Да и сны, в которых мы являлись друг другу все это время, они же тоже неспроста. Нас связывает не только тайны, но и какие-то непонятные пока мне силы. И еще. Теперь нет сомнений, что именно Орден виноват в том, что я росла сиротой. Никогда им этого не прощу. Пусть они пока не воспринимают всерьез маленькую девочку. Что она может сделать с высшей властью империи? Но я уже наточила когти» и я очень постараюсь, чтобы они почувствовали мою злость. Я обещаю». Расставаясь, мы договорились встретиться через день, на этом же самом месте в пять пополудни, чтобы обдумать дальнейшие планы перед моей поездкой в столицу на инициацию. по скриптум от 30 серпня. Это было так волнительно. Следующие полтора дня пролетели в ожидании назначенного часа, Я как во сне отдавала распоряжение слугам, практически не ругалась на брата и отсчитывала часы и минуты до свидания. Только вот он так и не пришел.